Киря, нам надо поговорить, заявила я с порога, входя в кабинет подполковника. Танюш, а ты? Ну как раскрываемость? поинтересовался Кирянов. Володь, у меня к тебе маленькая просьба, спокойно сказала я, не давая ему увести меня от темы. Вот, просмотри это, и я протянула приятелю дискету с информацией и папку с документами. Киря пролистал документы, стремительно просмотрел дискету и ошарашенно ахнул. И что ты от меня хочешь? Разумеется, я могу арестовать Шалимова, но его обязательно откупят. Да нет, ничего такого от тебя не требуется. Просто мне нужно, чтобы ты немного пощекотал этому типусу нервишки. Так, устрой пару проверочек сегодня, даже желательно сейчас, и ничего более от тебя не потребуется. Зачем это тебе? С подозрением уставился на меня Кирьянов. Ну вот, теперь он подозревает меня во всех смертных грехах. А я же для него стараюсь. Просто Шалимов совершил кое-что покруче, и отмазаться ему не удастся, только его нужно раскрыть, расплывчато пояснила я. Сделаешь? Куда от тебя денешься? обречённо, вздохнув, Кирьянов снял трубку внутреннего телефона. Сейчас всё устрою. Тогда позвони мне на сотовый, когда побываешь у Шалимова, попросила я, стоя уже в дверях. Кирьянов только кивнул. Да, Киря, и ещё одно: когда я тебе позвоню, обойдись без расспросов. Бери свою команду и выезжай. Ладно. Хорошо, пожал плечами Владимир. Я вылетела из управления родной милиции и отправилась в сторону редакции. Мне просто необходимо было прослушивать телефоны.